Анна Джейн Мой идеальный смерч Шахзаде Рахмановой За ее поддержку, креатив и эмоции В шторм «Любая гавань спасения» Английская поговорка Том первый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 В голове у него ветер, на уме гормональные глупости, а язык этого парня — самый главный враг не только его самого, но и всех, кто находится рядом. Одним словом, он первостепенный болваны невежа. Кретин, короче, редкий. Всё это я выскажу на одном дыхании. Потом, сделав паузу и судорожно вздохнув, я, немного смутившись, добавлю, что вообще-то не всё так печально. Частенько он бывает добрым, как прямой потомок Дедушки Мороза, заботливым, веселым и жизнерадостным. И только иногда бывает грустным, как осенний холодный дождик. Когда необходимо, он без страха высказывает свое мнение окружающему миру вслух и делает это так громко, что мир не только прекрасно слышит его, но и отвечает. Иногда этот тип и мир смеются вместе, как старые друзья, а остальные наблюдают за ними и... завидуют? «Да, точно» или, по крайней мере, удивляются его невероятному везению и удаче. А еще этот парень до да ужаса харизматичен, от него прямо-таки исходит аура животного магнетизма, которая привлекает к себе всех окружающих и плавно, почти незаметно, но твердо притягивает к нему. Тогда я изо всех сил пыталась не попасть под его обаяние, потому что знала, как только я ему поддамся, у меня не хватит сил его обзывать и давать подзатыльники. Мой барьер, принимаемый другими за хамство и инфантильность, падёт, и я влюблюсь в него. И тогда пропаду, точно пропаду. Ведь к тому же этот парень ещё и очень симпатичен. Да, он такой мой молодой человек, и я не знаю, изменится ли он когда-нибудь или навсегда останется таким же разгильдяем-милашкой. Впрочем, это не так уж и важно. В те редкие моменты, когда он не выводит меня из себя, мне весело с ним и очень тепло как в зимний предновогодний вечер под шерстяным пледом с чашкой ароматного горячего шоколада в руках. К тому же мы с ним официальная пара, а наши отношения не совсем адекватны, как и он сам. Не знаю, кем мы друг другу приходимся и чего ожидаем друг от друга. Я много размышляла над этим, но так и не пришла к какому-то конкретному выводу. И что мне делать, я не знаю. Иногда мне кажется, что у меня очень странный парень и странные отношения. И не только мне. Окружающие в этом абсолютно уверены. Родственники твердят, что не понимают наших отношений. Они полностью убедились в правоте поговорки «любовь зла полюбишь и козла» и вообще кого угодно. Правда, они без ума от этого человека, и козлом в данном случае считают меня, потому как не понимают, почему он выбрал меня в любимые девушки. Друзья прямо твердят, что среднестатистическая влюблённая пара не ведёт себя так по-глупому смешно, задиристо и офигительно романтично одновременно. Добрая половина его френдов и моих подружек уверена, что у нас чувство навсегда, а оставшаяся часть искренне считает, что мы просто поиграем друг с другом и вскоре расстанемся. Однокурсники же чего то считают, что наши отношения настолько свободны и легкомысленны, что каждый из нас может встречаться с кем угодно и, в принципе, делать всё, что захочется. Однако они всё равно не перестают умиляться на нас. Если бы я смотрела на нас со стороны, мне бы не пришло в голову назвать нас влюблёнными. Разве только в те неловкие моменты, когда нам приходится ходить, взявшись за ручки, и улыбаться друг другу. Ну и тогда мы скорее напоминаем брата и сестру, пусть и не похожих внешне. Однако посторонние всё равно считают, что мы встречаемся. Ни у кого и мысли не возникает, что на самом деле мы никакая не парочка, пусть даже дико экстравагантная, а заложники сложившихся обстоятельств. Обстоятельства эти, впрочем, довольно такие интересные и кому-то даже могут показаться забавными. И с тем, что всё произошедшее — одна большая глупость, я согласна. Когда я вспоминаю обо всём, что с нами произошло, мне часто становится смешно. Иногда чуть-чуть грустно, и даже немного жаль, что ничто из этого больше не сможет повториться. Прошлое ведь не вернёшь так, и мне теперь остаётся только вспоминать обо всём и... улыбаться. Началась вся эта история три года назад. Я не помню точных дат, и в памяти осталось лишь то, что время нашего знакомства выпало на удивительно тёплый майский денёк. Кажется, именно тогда солнце, с нетерпением ожидавшее наступление лета, решило, наконец, вытащить из запасников все свои многочисленные прозрачные песочно-желтые лучи и аккуратно опустить их на землю, чтобы окончательно отогреть ее от холода. Из-за диких пробок, затормозивших движение едва ли не на всех основных дорогах города, я опоздала на первую пару и была вынуждена почти 40 минут торчать в коридоре, ожидая ее окончания препод, лекцию, терпеть не мог опоздавших. Поэтому мне оставалось лишь сидеть на широком подоконнике напротив двери в аудиторию, подставляя спину тёплым солнечным лучам, и читать учебник по скучной философии. Ведь семинар по этой достойной научной дисциплине должен был состояться уже через пару часов, а я совсем не была готова.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 Когда мне надоедало читать, я украдкой смотрела в телефон. На фотографию человека, который был мне дорог. Снимок я сделала пару дней назад на физкультуре, когда весь наш поток, а также куча ребят с факультета экономики, получив карту местности, носились по лесу в поисках табличек с нужными номерами. За определенное время нужно было найти и обижать все указанные в карте пункты и отметиться на них. Это веселое времяпровождение называлось «спортивным ориентированием» и проходило в лесу, непосредственно около корпусов университета, расположенных на окраине города, и окруженных с двух сторон высокими и массивными деревьями. Итак, я смотрела в экран своего сотового телефона, любовалась улыбающимся лицом парня, который мне безумно нравился, и сама украдкой улыбалась ему в ответ. Фото получилось отменным. Никита, так звали объект моих симпатий, стоял напротив меня, засунув одну руку в карман. Второй рукой он в это время жестикулировал, разговаривая со своим другом. За три года безответной любви я узнала о Нике Кларском многое, очень многое, в том числе и то, что светловолосый высокий парень, носящий очки в тонкой оправе, одногруппник Никиты и просто хороший приятель. Мой милый ослепительно улыбался чему-то, радуясь, хотя обычно Никита не проявлял особо ярких эмоций, и его улыбка стала для меня своеобразным подарком. В тот момент он разговаривал с другом и совершенно не замечал того, что объектив камеры моего сотового телефона направлен прямо на него. Миг, и я стала счастливой обладательницей фотографии этого сероглазого очаровашки с широкими плечами и взглядом серьёзного ангела. Почему он был так счастлив, я, правда, не поняла, только слышала что-то вроде «Ты прикинь, Егор, я, наверное, дурак, что сначала не мог, но все получилось, и никакой конкуренции. А если бы она была конкуренция? Тогда было бы хуже». Его смех в тот момент показался мне очень очаровательным, хотя, скорее, он был предостерегающим. «Это так здорово, я даже и представить себе не мог, а сначала реально боялся, как мальчишка, а теперь У Ника не слишком громкий голос, а подойти ближе я не могла, поэтому что его так осчастливило, не узнала. «Ты даже сам на себя сегодня не походишь», отвечал ему друг, поправляя очки на переносице. «Я рад, что всё получилось». И я была рада, хотя даже предположить не могла, о чём говорят эти двое. «Если человек, которого я люблю и считаю своим персональным принцем счастлив, то почему бы и мне не порадоваться за него, верно?» Я бы в тот день еще долго радовалась, если бы физручка не позвала меня к себе и не заставила сдавать кросс, который все пробежали еще на прошлой неделе, когда я прогуливала ленту. Это мой последний кросс в универе. Третий год обучения заканчивался, а вместе с ним я избавлялась и от любимой физкультуры. Ее курс занимал как раз шесть семестров. Последнее, что я услышала перед тем, как уйти следом за торопящейся преподавательницей, Было неожиданно радостное приветствие второго физрука, дядьки вообще-то строгого и гневливого. смотри как кто к нам пришел, господин баскетболист! Пошли, пошли со мной, дьяволенок, давненько я тебя не видел!» Кто там был дьяволенком, а кто господином, я так и не узнала. Да и в тот момент мне это было совершенно безразлично. Главное, у меня был вожделенный снимок прекрасного качества, ведь раньше Никиту я фотографировала криво-косо-размыто, боясь, что он меня заметит, и как следствие ничего у меня не выходило. Зато теперь все было замечательно. Неудивительно, что я блестяще пробежала кросс. Я была так счастлива, когда рассматривала это фото, что в автобусе не замечала ни толкучки вокруг, ни постоянных раздражающих пробок. Засмотревшись на снимок, я едва не пропустила собственную остановку. В тот день и спать спокойно я не могла. Все любовалась на своего Ника, как помешанная фанатка на автографку мира. Жаль, конечно, что при себе у меня не было цифрового фотоаппарата, тогда фотография получилась бы крупной и четкой, и я бы распечатала и повесила ее себе на стену. Как когда-то в детстве развешивала постеры с изображением любимых звезд. Да-да, чтобы не говорили мои лучшие подружки-сестрички, учащиеся вместе со мной в одной группе, Никита Кларский для меня идеал. Полное совпадение во внешности, характере и мировоззрении. Лучший мужчина на свете. Ведь у каждого из нас есть свои идеалы, правда? Конечно, у кого-то может возникнуть вполне резонный вопрос, почему же я до сих пор не встречаюсь с тем, кого считаю идеальным для себя парнем. Например, все те же мои приятельницы, частенько и очень нетактично намекающие, что я похожа на сталкера, не раз говорили мне, что раз уж я так хочу быть вместе с Никитой, мне следовало бы рассказать ему все о своих чувствах, а не заниматься молчаливым обожанием издали. К тому же, пока у него не было девушки, а это, как повторяет одна из моих драгоценных подруг Лида, неоспоримый плюс, потому что пока он свободен, можно рассчитывать хотя бы на одно свидание». Я и рассчитываю, вот только пока у меня как-то не очень с этим ладится. Но отбросив все сомнения и страхи, я поставила перед собой задачу и уверена, что к четвертому-то курсу завоюю его. Сказать-то, конечно, легко, но сделать это намного труднее. Мне при всем своем нелегком, горячем, как сковородка на печке и даже эмоциональном характере, не хватает смелости подойти к любимому человеку и признаться ему в своих чувствах. «Даже на большее, чем привет, как дела, меня не хватает, ведь мы едва знакомы». И знакомство наше организовала Лидия, знавшая, как оказалось, одного из Никитиных сокурсников с эконома. Поймав момент, когда ее знакомый стоял около аудитории в ожидании начала лекции, подруга подошла поздороваться, а заодно познакомила со всеми стоящими парнями и меня. Хотя я вроде смелая и даже боевая, но, находясь так близко к собственному идеалу, жутко застеснялась. Ещё бы, тогда у меня впервые появилась возможность пообщаться с этим парнем. Потом этих возможностей было ещё несколько подстроенных, естественно, но ни своё красноречие, ни весёлый нрав я так и не проявила. Вообще мы учимся на разных факультетах и почти никогда не пересекаемся. Однако в этом году физкультуру нам сделали общей парой, и теперь я могла подойти к нему совсем близко. Тем более, что наши группы занимались на площадках, расположенных недалеко друг от друга, а спортивному ориентированию мы и вовсе обучались все вместе в большой кучей. Иногда еще я встречала Ника в коридорах, в столовой, в библиотеке и даже на крыльце у входа в здание университета, где он иногда стоял со своими друзьями. Изредка видела его рядом со своим сумасшедшим приятелем-одногруппником Димкой Чащиным. Кстати, Никиту я впервые увидела именно тогда, когда он разговаривал с Димой на крыльце университета. И каждый раз, когда я замечала Кларского, мое сердце радостно ёкало, а настроение стремительно взмывало под облака. Именно по этой причине, чтобы взбодриться, я отрывалась от чтения нудной книженцы по философии и разглядывала фото Ника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 Цицерон. Философские трактаты. Я оторвалась от очередной цитаты Цицерона, вновь посмотрела в темно-серые глаза Никиты и улыбнулась, проведя ярко-желтым ногтем по экрану мобильника. Я и не подозревала, что с другой стороны коридора ко мне приближается самое настоящее несчастье, а может быть и счастье, ведь это чучело было и остается везунчиком по жизни. И оно не просто шло, оно катилось на всех парах, привлекая к своей персоне внимание тех, кто находился в коридоре, улыбаясь направо и налево и приветствуя многочисленных знакомых. Немного позже я поняла, что у этого дружелюбного психа каждый второй студент состоит в друзьях, готовых отдать за это залихватское чудо-юдо-статушкой на шее последнюю рубаху или любой другой предмет гардероба, хоть те же трусы. Вообще-то я много слышала о нем студенте четвертого курса факультета иностранных языков. Как человек общительный, я живо интересовалась окружающими людьми, к тому же назвать меня Букой, Затворницей или Серой Мышкой никто бы не смог, даже если бы очень захотел это сделать. Да, я часто видела его, несмотря на то, что наши факультеты находились на разных этажах большого здания. Встречала на разных студенческих сборищах, где он был самой настоящей звездой, ярко проявляя себя от КВН и спортивных мероприятий до Олимпиад и различных молодежных проектов. Как-то пару раз я болела за нашу университетскую команду по баскетболу, честь которой вполне себе успешно защищал этот парень, каким-то самым неведомым образом умудряясь забрасывать мячи в корзину. Помнится, мне очень нравилось, как он играет, но совсем не нравилось поведение его болельщиц. Да, представительницы женского пола очень трепетно относились к этому парню. Я постоянно слышала восторженные отзывы девчонок, которые, но ну, просто до доколик в неприличном месте, хотели встречаться с ним. Да и многие ребята считали незазорным пожать ему руку при встрече. Свой чувак, правильный пацан, классный парень. Так они называли этого харизматичного брюнетика с лицом прославившегося актера, который с легкостью взобрался на Олимп, носящий гордое название «Голливуд», и покорил там всех своим актерским талантом и обаянием. Его любили девушки и уважали не только парни, многие вполне себе взрослые люди тоже пали жертвой его обаяния. Его звали Денисом, правда, мало кто пользовался полным именем, Ден, Денни Денф, так его чаще всего называли. Да и кличек у него было множество, шутливая Лаки Бой, идиотская Счастливчик Денф, Грозная Смерчь, Это потому, что фамилия у него такая, Смирчинский, а вовсе не потому, что он силён, как атмосферный вихрь, сметающий всё со своего пути со скоростью 150 км в час. Ветреный и красивый весельчак, который не зря был назван неведомыми мне родителями, Денисом в честь древнегреческого бога виноделия и веселья. Словно бог Дионис, парень имел широкую известность как в университетских кругах, так и за их пределами. А всё потому, что этот придурок жил, как самый настоящий ветер. За день он умудрялся побывать и здесь, и тут, и там, и даже где-то там, куда, казалось бы, нога человеческая еще не ступала, поэтому все о нем все и знали. Таким он был, этот Смерчинский, и я частенько видела его и слышала хвалебные отзывы о его персоне, но никогда особо не обращала на него внимания, разве что за исключением любимого мною баскетбола, понимая, что всюду есть свои знаменитости, а мне по больше андеграунд. В общем, я спокойно себе сидела на подоконнике, болтая ногами взад-вперед, как первоклашка, а мальчик-ветер вышагивал прямо посередине коридора, улыбаясь во весь рот. Я бы и не заметила его, и, может быть, даже не вспомнила о его существовании до самого выпуска, но он заметил меня сам. И, распрощавшись с панковатого вида дружками, при прощании он умудрился щелкнуть одного из них по лбу с потрясающим звоном, направился в мою сторону.